Насредина был самый лучший в стране яблоневый сад. И всякий раз, когда созревали яблоки, соседские дети прокрадывались в сад и рвали их. И с тем же постоянством Насредин выбегал из дома, размахивая ружьем, клиня разбегающихся детей. Многолетний свидетель этого безуспешного преследования, сосед Мулы, Как-то сказал ему. «Я не понимаю тебя, Насредин. Ты ведь спокойный и великодушный человек. Урожай твой в десять раз больше, чем тебе нужно. Почему бы тебе не уступить часть его детям?» «Хм!» — улыбнулся Насредин. «Я хочу, чтобы они брали яблоки. Но я сам был мальчишкой». И знаю, если бы я не кричал и не гонялся за ними, они не стали бы приходить.